Я пытался ее успокоить и изобразить все совершеннейшим пустяком. Я сказал ей, что дело, по-видимому, в том, что я греб не так быстро, как мне казалось, но что теперь мы скоро доберемся до шлюза. Мы проплыли еще мили. Тут уж я сам начал беспокоиться. Я снова взглянул на карту. На ней черным по белому был обозначен Уоллингфордский шлюз в полутора милях ниже Бенсонского. Карта была хорошая, надежная. Кроме того, я сам отлично помнил этот шлюз. Я дважды проходил его. Где же мы? Что с нами приключилось? Я начал было думать, что все это сон что я сплю в собственной постели и через минуту проснусь и узнаю, что уже одиннадцатый час. Я спросил кузину, не кажется ли ей, что это сон, и она ответила, что только что собиралась задать мне этот же вопрос. И тогда мы решили, что может быть мы оба спим, но если так, то кто же из нас действительно спит и видит сон, а кто только снится другому? Дело принимало интересный оборот. Между тем я продолжал грести, а шлюз всё не появлялся. Среди сгущающихся ночных теней река становилась угрюмой и загадочной. И все вокруг казалось таинственным и жутким. Мне стали приходить на ум всякие домовые духи, блуждающие огоньки, русалки, которые ночью сидят на скалах и завлекают людей в водовороты и всякая прочая чертовщина. Я остался жалеть, что был недостаточно добродетелен и раскаиваться в том, что знаю слишком мало молитв. И вдруг во время этих размышлений я Я услышал дивную мелодию. Он разоделся в пух в прах, которую прискверно играли на гармонике. И тут я понял, что мы спасены. Обычно я не прихожу в восторг от звуков гармоники. Но, боже мой, какой пленительной показалась тогда нам обоим эта музыка. Куда пленительнее, чем, скажем, голос Орфея, или «Лютня Аполлона». В тогдашнем нашем состоянии какая-нибудь небесная мелодия могла бы только еще больше нас расстроить. Трогательное, мелодичное созвучие мы могли бы честь зовом небес и утратили бы всякую надежду остаться в живых. Но в спотыкающемся мотивчике Он разоделся в пух и в прах, фальшиво наигранном на визгливой гармошке, было что-то удивительно теплое и человеческое. Сладостные звуки становились все слышнее, и вскоре лодка, с которой они раздавались, появилась рядом с нами. В ней была компания местных кавалеров и девиц, отправившихся прогуляться при луне. Никакой луны, правда, не было, Но это уже не их вина. Никогда в жизни не видел более милых и очаровательных людей. Я окликнул их и спросил, не могут ли они указать мне дорогу к Уоллинфордскому шлюзу. Я объяснил им, что ищу его уже битых два часа. Оллинфордский шлюз?» – отвечали они. «Да бог с вами, сэр. Вот уже больше года» как его упразднили. у Уолинфордский шлюз приказал долго жить, сэр. Вы теперь около Клива. Вот у Мора, Билла, этот джентльмен ищет Уолинфордский шлюз. То, что шлюза больше нет, мне просто не приходило в голову. Мне хотелось броситься им на шею и расцеловать их. Но течение было слишком быстрым для того, чтобы я мог это осуществить. Так что мне пришлось удовлетвориться банальными словами благодарности. Мы благодарили их снова и снова и говорили, что сегодня чудный вечер. Мы желали им приятной прогулки, и я, если память мне не изменяет, даже пригласил всю компанию погостить у нас недельку. А моя кузина сказала, что ее мама будет очень рада с ними познакомиться. И мы запели хор солдат из Фауста и в конце концов поспели домой к ужину.